Жорж Семенон. Человек, обокравший Мегре. Глава третья. Мегре поднялся. Рикен с беспокойством посмотрел на него. Казалось, все время он ждал подвоха. Комиссар постоял у открытого окна, словно хотел окунуться в реальный мир, глядя на прохожих, на машины, мчавшиеся через мост Сен-Мишель, на буксир с белым трефовым знаком на трубе. И вышел. Я сейчас вернусь, сказал он. В кабинете инспекторов он вызвал по телефону судебно-медицинский институт. Это МГР. Посмотрите, пожалуйста, закончил ли доктор Далапланк вскрытие. Ждать пришлось довольно долго, пока в трубке послышался голос судебного медика. Вы напомнили о деле вовремя, господин комиссар. Я как раз собирался звонить вам. Насколько я могу судить, выстрел произведен на расстоянии метра полтора. Пол Стреляли сбоку. Женщина стояла. Перед тем, как упасть на ковер, она, вероятно, отступила на шаг или два назад. Лаборатория это подтвердит. Не так давно эта женщина была беременна, и на четвертом месяце ей довольно грубым способом сделали аборт. Она много курила, но здоровье у нее было крепкое. «Вы подождете минутку у телефона?» Мегре вернулся в свой кабинет. «Скажите, Рикен, вы ужинали вместе с женой в среду вечером?» — спросил он. «Да, около половины девятого, у старого виноградаря. Вы помните, что она ела?» Я не был голоден и взял только сорти из холодного мяса. Софи сначала заказала рыбный суп, который ей порекомендовала Роза, потом бифштекс. На десерт. Мы распили графинчик Бажале, я еще заказал кофе. Софи от кофе отказалась. Мегре снова вышел в соседнюю комнату и сообщил меню Долопланку. Если она ужинала около половины девятого, то смерть, скорее всего, наступила около одиннадцати. «Кстати, вы сделали тест на парафине?» «Да, я об этом позаботился. Проникновение порошинок в кожу рук не установлено. Вы получите мой рапорт завтра утром». Мегре вернулся к себе в кабинет и аккуратно разложил по размеру пять или шесть трубок, которые всегда лежали у него на столе. «У меня есть к вам еще вопросы, Рекен, но я не знаю, задавать ли вам их сегодня». Я чувствую, вы на пределе. Хорошо бы разом со всем этим покончить. Как хотите. Итак, если я вас правильно понял, у вас еще не было постоянной работы и регулярного заработка. Полагаю, что таких, как я, десятки тысяч. Кому вы еще задолжали? Всем торговцам. Некоторые не хотели больше отпускать нам в кредит. Пятьсот франков я должен Маки. Кто это? Один скульптор. Он абстракционист, но иногда, чтобы немного заработать, лепит на заказ бюсты. Недели две назад он получил четыре или пять тысяч франков и пригласил нас пообедать. На десерт я попросил у него немного денег. Вы надеялись вернуть долги? Я был уверен, что в один прекрасный день заработаю кучу денег. Большинство режиссеров и известных писателей – Начинали так же, как я. Коснемся другой темы. Вы ревновали? Кого? Жену, конечно. Полагаю, некоторым из ваших товарищей. Приходило в голову за ней приударить? Рикен, смутившись, замолчал и пожал плечами. Думаю, вы не поймете меня, ведь вы человек другого поколения. Мы молодые... Не обращаем особого внимания на такие вещи. Вы хотите сказать, что давали жене свободу в отношении с другими мужчинами? На такой вопрос мне трудно ответить. А вы все-таки попробуйте. Она, например, обнаженная, позировала маки. И между ними ничего не было? Я не спрашивал. А с мсье Корю... «У Карю столько девочек, сколько он пожелает. Кому не хочется сниматься в кино? И он этим пользуется?» «Полагаю, да. Ваша жена не пробовала сниматься в кино?» Три месяца назад она получила маленькую роль всего несколько фраз. «Вы мне говорили, что у Карю есть любовница?» «Да, Нора». А она ревнива, нора умна, честолюбива. Ей плевать на кино. Она хочет одного: стать мадам Карю и иметь много денег. Она была в хороших отношениях с вашей женой, как и с другими. А вы собираетесь допросить всех, у кого я бывал. Возможно. Кто-то же убил вашу жену. Вы уверяете меня, что это не вы. И пока не будет доказано обратное, я склонен вам верить. В среду вечером, как только вы ушли, к вам в квартиру пришел неизвестный человек. Ключа у него не было. Следовательно, есть основания предполагать, что ваша жена сама впустила его в квартиру. Магрэ смотрел на молодого человека пристальным взглядом. «Кто из ваших друзей знал о существовании пистолета?» «Почти все. Случалось вам носить его с собой?» «Нет, но когда я был при деньгах, товарищи собирались у меня. Я покупал колбасу, семгу, разные холодные закуски. Каждый приносил бутылку вина или виски, в котором часу заканчивались эти пирушки». Поздно ночью, пили много, кто-нибудь из гостей оставался до утра, иногда хвостовства ради. Я вертел в руках пистолет. Он был заряжен? Рикен ответил не сразу. В эту минуту трудно было не подозревать его. «Не знаю. Послушайте, Рикен, вы рассказали о вечеринках, на которых... Все так или иначе напивались. Вы, хвостовство ради, вертели в руках пистолет. И теперь говорите, будто не знали, заряжен ли он был. Вы же могли сами того не желая, убить любого из друзей. Ведь вы утверждали только сейчас, что не умеете обращаться с оружием. Но когда человек пьян... А вы часто бывали пьяны? Довольно часто. Но ну, не настолько, конечно, чтобы не отдавать себе отчета в том, что делаю. Куда вы прятали пистолет? Я его не прятал, он лежал в верхнем ящике комода вместе со всяким барахлом. Выходит, любой из ваших гостей мог взять оружие и воспользоваться им. Да. Вы кого-нибудь подозреваете? Снова растерянный взгляд. Нет. Никто, вы так считаете, не был влюблен в вашу жену. Кроме меня, никто. Влюблены, но не ревновали. Почему он язвительно произнес эти слова? Я же вам объяснял. Корю. О нем я вам говорил. Маки. Внешность у него грубая, но в действительности он робок, как теленок. И боится женщин. Расскажите мне о тех, у кого вы бывали, с кем встречались у старого виноградаря. Кто засиживался у вас допоздна, когда вы получали гонорары? Прежде всего, Жерар Драмен, первый ассистент режиссера. Я был третьим ассистентом и работал с ним тогда над фильмом. Он женат. В настоящее время нет. Они часто практикуют такое. Поживут несколько месяцев в Росе и снова съезжаются. Где он живет? Как правило, в каком-нибудь отеле. Он всегда гордится тем, что все его имущество умещается в одном чемодане. Ты записываешь, Жанве. Стараюсь не упустить ни слова, шеф. Еще кто, Рикен? Фотограф? Жак Юге, который живет в том же доме, что и я, только в центральном корпусе. Сколько ему лет? Тридцать. Женат? Дважды был женат и дважды разводился. У него ребенок от первой жены и двое от второй. Вторая жена живет на одном с ним этаже. А сейчас он один? Нет, Жаслин. Очень симпатичная женщина. Она на седьмом месяце беременности. Значит, три жены. А с двумя первыми он общается? Да, они все хорошо ладят. Продолжайте список ваших друзей. Завсегда-то их у старого виноградаря. Они меняются, я вам уже говорил. Есть еще Пьер Лушар. Ему больше сорока. Он владеет антикварной лавкой на улице Севр. «Что у вас общего?» «Сам не знаю. Мы встречаемся у старого виноградаря. Он повсюду ходит за нами, говорит немного, но счастлив, когда бывает в нашей компании. Ему вы тоже должны деньги». «Немного. 350 франков». Зазвонил телефон, Мегре снял трубку. «Алло, шеф, с вами хочет говорить Лапуэнт. Переключить на ваш кабинет?» Нет. «Я сейчас приду». Он снова вышел в кабинет инспекторов. «Вы просили позвонить, когда закончим, шеф». Мы с Лурти допросили всех соседей, которые могли что-нибудь слышать. В основном женщин, потому что большинство мужчин еще не вернулись с работы. Выстрела никто не слышал. К шуму по ночам в квартире рекенов все привыкли. Многие жильцы жаловались консьержке и собирались писать владельцу дома». Однажды около двух часов ночи какая-то старуха, страдавшая зубной болью, стояла у окна и видела, как из квартиры их выбежал во двор обнаженная женщина, а за ней мужчина. Другие соседи тоже утверждают, что в квартире у рекенов происходили ордии. София принимала гостей в отсутствие мужа. «Понимаете, шеф, женщины, которых я допрашивал, не давали точных показаний». Чаще всего я слышал, что рекены дикие, невоспитанные люди, без малейшего понятия о морали, и хозяин собирался их выселить. Оставайтесь ты и Лурти в квартире до моего прихода. В Мегре вернулся в кабинет, где его молча ждали Жанвье и Рикен. «Слушайте меня внимательно, Рикен», – сказал комиссар, – «при существующем положении дел». Я не хотел бы вас арестовывать с другой стороны. Полагаю, вам не очень по душе ночевать сегодня на улице Сен-Шарль. Я просто не смог бы. У вас нет денег, но я не хочу, чтобы вы бродили снова по Парижу в поисках друга, у которого можно взять взаймы. Как вы собираетесь со мной поступить? Инспектор Жанвье сейчас отведет вас в скромный отель на острове Сен-Луи. Вы можете попросить, чтобы вам принесли в номер еду. По дороге зайдите в какую-нибудь лавку и купите себе мыло, бритву и зубную щетку». Комиссар выразительно взглянул на Жанве. «Желательно, чтобы вы никуда не выходили. Впрочем, предупреждаю вас, если выйдете, за мной будет хвост, я понял». Я не виновен. Вы это уже говорили. Вы мне не верите. Это не входит в мои профессиональные обязанности. Доброй ночи. Оставшись один, Мегре несколько минут ходил по кабинету, иногда останавливаясь у окна. Потом снял трубку и предупредил жену, что не вернется и к ужину. Четверть часа спустя он уже был в метро и вышел на станцию Кем. Дверь ему открыл Лапуэнд. Запах формалина еще не выветрился. Лурти, сидя в единственном кресле, курил сигару. «Хотите присесть, шеф?» «Спасибо». «Ничего нового не обнаружили?» «Фотографии. Вот рекены вместе на пляже, а это у своей машины». София была не дурна собой, выражение лица капризное, как это принято у современных девушек. На улице ее было бы не отличить от тысячи сверстниц, которые одевались и вели себя на один лад. Нашли вино, алкоголь, остатки виски на дне бутылки. Простой старый шкаф, такой же сундук и стулья, но белая матовая краска, контрастировавшая с черным тюлем, и красными стенами придавала им оригинальность. Мгре, не сняв шляпы с трубкой во рту, открывал двери, ящики. Одежды мало, всего три ярких недорогих платья, несколько пар брюк, свитера с высоким воротом. Рядом с ванной кухонька, размером не больше стенного шкафа, с газовой плиткой и маленьким холодильником, а в нем бутылка минеральной воды, немного масла, три яйца и котлета в соусе. Ни одежда, ни кухня, ни ванная, где было разбросано белье, не отличались чистотой. Никто не звонил, при нас никто. Сообщение об убийстве, вероятно, уже появилось в газетах или появится с минуты на минуту. «Лурти, пойди перехвати чего-нибудь, потом возвращайся и устраивайся поудобнее. Тебе понятно, старина?» «Понятно, шеф. Мне можно тут вздремнуть?» и Лапуэнт пошли пешком к ресторану у старого виноградаря. «Вы его арестовали?» – спросил Лапуэнт. «Нет. Таранс отвел его в отель «Аист» на острове Сен-Луи». Не впервые они помещали туда человека, которого не хотели выпускать из виду. Вы думаете, что он убийца? Он слишком умен и одновременно слишком глуп, чтобы на это пойти. С другой стороны, Мегре не находил нужных слов. Редко бывало, чтобы комиссар испытывал кому-нибудь такой интерес, как к этому рекену. На первый взгляд, это был молодой честолюбец, каких в Париже немало. Несбывшиеся мечты о будущем, но ведь ему только двадцать пять. Многие знаменитости в его возрасте еще призябали в нищете. Будь я его отцом. Что бы он сделал с таким сыном, как Фрэнсис Рикен? Попытался бы обуздать его, направить на путь истинный. Мегре понимал, что ему следовало пойти повидать отца Рикена на Монмартре, если только тот, прочитав об убийстве в газетах, сам не явится на набережную Арфевр. Лапуэнту, который молча шел рядом с комиссаром, не больше двадцати пяти. Мегре мысленно сравнивал этих двух молодых людей. Незаметно они подошли к ресторану. Время аперитива, а тем более ужина – еще не наступило, и поэтому в зале были только двое. По одну сторону стойки, взобравшись на высокий табурет, сидела женщина и тянула через соломинку желтый напиток, по другую сидел хозяин и читал газету. Лампочки, излучавшие розовый свет, бар для бокалов и рюмок, крепившиеся винтами, массивные столы, покрытые клетчатыми скатертями, стены на две трети, облицованные темным деревом. Войдя первым и увидев человека с газетой, Мегре нахмурил брови, словно пытаясь что-то вспомнить. Хозяин тоже поднял голову, но ему достаточно было мгновения, чтобы узнать комиссара. «Вот так совпадение!» – заметил он, комкая свежую газету. «А я как раз сейчас читал, что вам поручено расследование». И, повернувшись к девице, сказал «Фернандо, могу тебя представить комиссара Мегре?» «Садитесь, господин комиссар». «Что вам предложить?» «А я и не знал, что вы стали хозяином ресторана». «Когда начинаешь стареть...» И правда, Боб Манди был примерно ровесником Мегре. Когда-то его имя было весьма популярным почти каждый месяц. Он выкидывал какой-нибудь трюк, то прыгал с парашютом на самую середину площади Согласия и приземлялся в нескольких метрах от обелиска, то на ходу пересаживался с мчавшейся галопом лошади в гоночный автомобиль. После тщетных попыток стать актером, он сделался одним из знаменитейших каскадеров в кино. Трудно сосчитать, сколько раз он становился жертвой несчастных случаев. Все его тело, вероятно, покрыто шрамами. Он сохранил прежнее изящество, элегантность. Правда, в его манерах чувствовалось некоторое напряжение, из-за которого движения казались слегка неестественными, как у автомата. Лицо же было даже чересчур гладким, со слишком правильными чертами, что, конечно, свидетельствовало о перенесенной пластической операции. «Виски?» «Пиво?» «И вам тоже, молодой человек?» Лапуэнту явно не понравилось, что его так назвали. «Видите ли, господин Магре, я степенился. Страховые компании считают, что я уже слишком стар, чтобы идти на риск. И в кино я вдруг перестал быть нужным. Но вот я женился на Розе и стал хозяином этого ресторанчика. Видите мои волосы? Помните фотографии после того, как пропеллер вертолета снял мне кожу с головы вместе с волосами, и голова стала гладкой, как колено? А это, конечно, парик. И он галантно помахал им в знак приветствия, как шляпой. «Вы знали Розу?» Она долгое время пела в Тринон лирик «Роза дель Валь», как ее тогда называли. Ее настоящее имя – Роза Ватан, но это слишком буднично для афиши. Итак, что вы хотите от меня услышать? Мегре посмотрел на девицу, названную Фернандой. Не обращайте на нее внимания, это пустое место. Через два часа она будет в стельку пьяна и не сможет сделать ни шагу. Тогда я запихну ее в такси. «Вы, конечно, знаете Рикена?» «Конечно. За ваше здоровье. Я пью только воду, простите. Рикен ужинает здесь раз или два в неделю. С женой?» «Конечно, с Софией. Редко увидишь Рикена без Софии. Когда они были здесь в последний раз?» «Минутка. Какой сегодня день?» «Пятница. Они были здесь в среду вечером. С приятелями?» В этот вечер не было никого из их компаний, если не ошибаюсь, кроме Маки. Мне кажется, что Маки ужинал тогда в своем углу. Они сели вместе с ним? Нет. Фрэнсис приоткрыл дверь и спросил у меня, видел ли я Корю. А я ответил, что не видел его два или три дня. В котором часу они ушли? Да они вообще не заходили. Должно быть, ужинали в другом месте. «А где сейчас Фрэнсис? Надеюсь, вы его не засадили в тюрьму?» «Почему вы об этом спрашиваете?» «Я только что прочитал в газете, что жена его убита выстрелами из пистолета, а он сбежал». Мегре улыбнулся, полицейские плохо информировали репортеров. «Кто вам рассказал о моем ресторане?» «Рикен». «Значит, он не сбежал?» «Нет». «Арестован?» Тоже нет. Вы полагаете, что он мог убить Софи? Он никого не способен убить, кроме себя. Почему вы так думаете? Бывают минуты, когда он теряет веру в собственные силы и начинает себя презирать. Тогда он напивается. После нескольких рюмок он впадает в полное отчаяние, уверяет, что он неудачник и делает несчастной жену. «Вам он платит регулярно?» «Что вы? У него довольно длинный список долгов. Если бы я слушал Розу, то давно отказал бы ему в кредите. Роза считает, дело есть дело». В тот вечер Рикен сюда вернулся? «Да». Я обслуживал один столик и почувствовал, что откуда-то дует. Я обернулся к двери. Дверь приоткрылась, и я увидел Рикена» который искал кого-то глазами. И нашел? Нет, в котором часу это было? Около одиннадцати. Вы правильно делаете, что хотите, это точно выяснить. В тот вечер он пришел и в третий раз, намного позже. Иногда после ужина мы остаемся поболтать с клиентами. Это было после полуночи в среду. Он снова явился, остался у дверей и знаком подозвал меня. «Он знал клиентов, с которыми вы сидели?» «Нет, это были давние друзья Розы, люди из театра, и жена присоединилась к нам, даже не сняв передника. Фрэнсис очень боится Розу. Он у меня спросил, приходил ли Карю. Я ответил, что нет. А Жерар? Жерар – это Драмен» один типа которым еще будут говорить в мире кино тоже нет сказал я тогда он пробормотал что ему необходимо достать 2000 франков я знаком дал понять что не могу несколько ужинов это еще куда ни шло Пятьдесят или сотню франков при случае в тайне от розы это я могу но две тысячи франков Он вам не сказал, зачем ему так срочно понадобились деньги. Сказал, что его собираются выставить за дверь и распродать все имущество. Он впервые обратился к вам с подобной просьбой? Конечно, нет. Роза не так уж не права, когда говорит, что он любит брать взаймы. Но хочу вам сказать, что он не циник. Просто верит». Убежден, что не сегодня-завтра подпишет выгодный договор. Он так стесняется просить, что стыдишься ему отказать. Он был возбужден, А вы его вообще-то видели? Конечно. Как по-вашему, он нервный или спокойный? Комок нервов. Так вот, я никогда не видел его другим. Иногда даже тяжело на него смотреть. Руки дрожат, лицо передергивается. Из-за любого пустяка он лезет в бутылку, становится желчным или хорохорится. И при этом, верьте мне, комиссар, это славный малый. И я не удивлюсь, если он чего-нибудь добьется. «А что вы думаете о Софи?» «Кажется, о мертвых нельзя говорить плохо. Но таких, как Софи, везде навалом, вы понимаете». И он показал глазами на девицу, сидевшую у стайки, с вожделением глядевшую на бутылку. Удивляюсь, что он нашел в ней привлекательного. Таких тысячи размалеванных, но с грязными ногами и стоптанными каблуками. По утрам они склоняются в слишком тесных брюках и едят один салат, чтобы стать натурщицами или кинозвездами. Она получала какие-нибудь роли? «Конечно, благодаря Вальтеру». «Кто это, Вальтер?» «Крю!» «Если сосчитать девиц, которые имели право получить у него какую-нибудь роль». «Что это за человек?» «Поужинайте у меня, и вы его, наверное, увидите. Он проходит по вечерам и всегда сидит за одним и тем же столиком, рассчитанным на двоих. Обычно кто-нибудь пользуется его приглашением. Вы, наверное, знаете эту систему. Продюсер...» Это человек, который находит деньги, сначала, чтобы приступить к съемкам фильма, потом, чтобы их продолжить, и, наконец, через несколько месяцев или даже лет, финансирует их завершение. Карю наполовину англичанин, наполовину турок. Довольно странное сочетание. Интересный мужчина, статный, с громким голосом, всегда готовый за всех уплатить. Через пять минут он переходит с вами на «ты». Софии он тоже был на ты, да со всеми женщинами. Он называл их моя малютка, моя душенька, моя красотка в зависимости от времени дня. Как вы думаете, он с ней спал? Меня удивило бы обратное. Рикен не ревнив, я так и думал, что вы до этого дойдете. Тогда уж скажу, тут был не один корю. Уверен, что и другие не применули. Так вот, мы по этому поводу много раз спорили с Розой. Если вы спросите у нее, она станет поносить Рекена, скажет, что он бездельник, умеет придуриваться, жалуется, что его никто не понимает. А в действительности он никто иной, как маленький паршивый сутенер. Правда, Роза большую часть времени находится в кухне и знает их хуже, чем я. Я пытался и доказать, что Фрэнсис не знает про Софи. Вы так думаете? У Боба Мандия были светло-голубые глаза, ясные, как у ребенка. Несмотря на свой возраст и немалый жизненный опыт, он сохранил веселый нрав и детское обаяние. Быть может, я наивный человек, но я верю в этого парня. И я уверен в том, что он по-настоящему любил Софи. А она могла позволить себе обращаться с ним как угодно. Однажды, хватив лишнего, она цинично заявила, что он неудачник, олух, бездарь, что она только теряет время с таким ничтожеством, как он. И он терпел. Он сидел, сгорбившись, и только на лбу у него выступили капли пота. Он даже попытался улыбнуться и сказал «Пойдем, Софи». «Тебе нужно отоспаться, ты устала!» В глубине зала открылась дверь, и оттуда, вытирая руки о широкий передник, вышла маленькая, очень толстая женщина. «Кого я вижу? Комиссар!» И пока Мегрэ раздумывал, откуда он мог ее знать, ведь он никогда прежде не бывал в Трианон-Лерик, она напомнила. Это было 22 года назад в вашем кабинете. Вы арестовали тогда типа, который украл в театральной уборной мои драгоценности. С тех пор я располняла. Как раз на эти драгоценности я и купила этот ресторан. Верно, Боб. Но что вас сюда привело? Боб пояснил, указывая на газету. София умерла. Наша маленькая мадам Рикен... — Да. Попали в аварию. Держу пари, что он сам вел машину. Ее убили. — Что он плетет, господин Магре? — Он говорит правду. — Когда это случилось? — В среду вечером. — Да они же здесь ужинали. Лицо Розы утратило благодушие и свойственную ей сердечность. — Что же ты ему наговорил? Обратилась она к мужу. «Ответил лишь на его вопросы. Бьюсь об заклад, что ты ее поносил. Послушайте, господин комиссар, Боб неплохой парень, и мы с ним хорошая пара, но там, где дело касается женщин, не стоит его слушать. По его мнению, все они потаскухи, а мужчины их жертвы. Например, эта бедная девочка. Посмотри на меня, Боб, кто был прав? Ведь она пострадала, а не он». Роза замолчала и с вызывающим видом смотрела на них. «Налейте еще, Боб!» – пробормотала Фернандо усталым голосом. И тот, чтобы скорее от нее отделаться, налил ей двойную порцию. «Вы ее очень любили, мадам». «Что вам сказать? Она воспитывалась в провинции, в Конкорно, где у ее отца часовой магазинчик. Уверена, что ее мать каждое утро ходит к Мессе». Софи, приехав в Париж, попала в компанию типов, которые мнят из себя гениев, только потому что имеют отношение к кино и телевидению. Я работала в театре, а это значительно труднее. Я пела весь репертуар, но ничего из себя не строила. А эти молодые кретины, кого вы имеете в виду? В первую очередь, конечно, Рикена, потому что он считает себя умнее всех. Когда ему удается напечатать статью в каком-нибудь журнальчике, который читают сотни-две дураков, ему кажется, что он сразу же совершит переворот. В кино. Он стал заботиться о девочке. Они даже поженились. Не знаю, что бы они ели, если бы их не приглашали на обед или ужин друзья. Или если бы мой дуралей не кормил их кредит. Сколько он тебе должен, Боб? Неважно. Вы видите? «А я должна гробить себя на кухне». Она ворчала, чтобы отвести душу, но это не мешало ей смотреть на мужа с нежностью. «Она была любовницей Карю». «На что она ему? С него достаточно норы». «Это его жена? Нет». «Он бы на ней женился». «Да у него в Лондоне уже есть жена, которая и слышать не хочет о разводе». «Как норы выглядит? «Вы ее не видели? Вот уж кого я не стала бы защищать. Не подумайте, что у меня против нее предубеждение, но не понимаю, что находят в ней мужчины. Ей лет тридцать, но если смыть с нее краску, можно смело дать и сорок». «Она худая, такая худая, что можно все ребра пересчитать. Под глазами черные и зеленые тени, чтобы придать лицу таинственность, но от этого она становится похожей». «На колдунью. Она снимается в кино? За кого вы ее принимаете? Она предоставляет заниматься этим никчемным делом девчонкам. Ее мечта – выйти замуж за крупного международного продюсера, стать мадам-продюсершей». «Ты преувеличиваешь», – вздохнул Боб. «Ну уж не так, как ты. Нора умная, культурная, немного культурнее Корю, и без нее он бы так не преуспел». Время от времени Магре поворачивался к Лапуэнту, который, молча, не двигаясь, сидел у стойки, наверное, пораженный тем, что услышал, и атмосферой, царившей у старого виноградаря. «Вы останетесь на ужин, комиссар? Я бы мог время от времени подходить к вам, перекинуться словечком. Сегодня суп из ракушек. Роза не забывает, что родилась в ля где ее мать торговала рыбой. У нее есть хорошие рецепты». «Вы когда-нибудь ели рыбу по-фурасски?» «Угри и камбалу», – заметил Магре. «Вы часто бывали в тех местах?» «В Ля бывал часто». «Сейчас поставлю варить». «Охотно попробую». Когда она ушла, Магре обратился к Бобу. «У вас с женой не совпадают мнения о людях, если ее послушать» то Рикена надо немедленно упечь в тюрьму. Думаю, вы ошиблись бы. Вы подозреваете кого-нибудь? Нет. Где в это время был Рикен? Он уверяет, что бегал по Парижу в поисках Карю или кого-нибудь другого, кто мог бы дать ему зайбы. Погодите, он говорил о каком-то клубе, «Наверное, клубе «Зеро» Корю туда частенько заходит. Другие мои клиенты тоже. Это один из самых модных клубов. Мода меняется каждые два-три года. Не впервые Рикен нуждался в деньгах и не впервые бегал повсюду, чтобы достать несколько тысяч франков. Корю он нигде не нашел. Он заходил к нему в отель? Полагаю, что да». Значит, он был в клубе «Анген». Нора – большая любительница рулетки. В прошлом году в Канне он оставил ее одну в казино, а когда вернулся, обнаружил, что она успела заложить свои драгоценности. «Еще пиво? А может, портвейна?» «Предпочитаю пиво. А ты, Лапуэнт, э -э, «Мне бы портвейна», – пробормотал тот краснее. «Можно позвонить?» «Телефон в глубине зала, налево». «Сейчас дам вам жетоны». Он взял из кассы пригоршню жетонов и, не считая, протянул Мегре. Мгре подошел к телефону и набрал номер. «Кабинет инспекторов? Кто у телефона? Таранс. Ничего нового? Он по-прежнему в аисте? Спит? Ты теперь сменишь Жанвье». «Ладно, старина, спокойной ночи». «Все-таки присматривай. Проснется, Бог знает, что может сбрести ему в голову. Ты можешь позвонить в речную бригаду. Надо бы завтра утром направить водолазов к мосту бир В Метрах в сорока вверх по течению должен быть пистолет, брошенный с берега. Скажи, что звонишь от моего имени». Он повесил трубку и набрал номер лаборатории. «Мэрс, вы меня разыскивали?» «Нашли пулю в стене? Как? Вероятно, 6.35? Пошлите ее к Гастин Ренету. Возможно, завтра у нас уже будет оружие. А отпечатки?» «Я так и предполагал. Везде понемногу. Это меня не удивляет, там не часто убирали. Спасибо, мэрс. До завтра». Франсуарикен, обессиленный, спал в маленьком гостиничном номере на острове Сен-Луи. А Мегре собирался отведать вкусную рыбу по-фураске в ресторане, где молодая пара часто встречалась со своей компанией. Выйдя из телефонной кабины, он не мог сдержать улыбки при виде, что, как Фердинанда, оживленно разговаривала с Лапуэнтом, а тот не знал, как с ней держаться».